Глава 25. Активатор. Я мысленно похвалил себя, что постоянно держу активированную технику очищения, нейтрализующую яд в любой жидкости, попавшей в мое тело. Но что же задумал Кон? Что с меня можно взять? Ничего, кроме... От осознания, что хочется творить Левиан, я в один миг пришел в себя. И весьма вовремя. «Я вызываю тебя на дуэль, ликвидатор Алексис!» прозвучало надо мной. Несколько секунд тишины, во время которых я уже приготовился выбросить руку вперед и нанести удар стихии воды. Наконец, перед глазами появились строки текста, но совсем не те, что я ожидал. «Кандидат номер два. Тебя вызвал на дуэль противник, владеющий лишь двумя парсомами Либера. Ты вправе отказаться». «Отказываюсь», — произнес я, открыв глаза, и тут же встретился взглядами с ликвидатором, у которого был несколько растерянный взгляд. Улыбнувшись, спросил... «Что, не получилось?» «Хаос, а ты хитрец! Как смог получить третью парсому?» «Слияние с хаосом. За скрытое задание сразу две единицы дали». Я продолжал смотреть в глаза Левиану. Проклятье Асира!» — выругался старший ликвидатор крепости, похоже, упомянул бога, которому служил. «Выходит, я упустил такой шанс, всего лишь вселившись в Тана, а не в ученика». «А как ты заработал вторую единицу?» Я плавно перевел себя в сидящее положение. Айлин только что преподала мне урок. Я думал, что держу ситуацию под контролем, но это оказалось не так. «Хм, за подобную информацию следует платить. Но я скажу тебе. Победил в поединке одного из наших чужаков. Он вызвал меня, ничего не знающего Котана, на дуэль, и у меня оставался лишь один выбор — согласиться или лишиться Порсомы. Теперь его нет в живых». Тебя я планировал просто обездвижить, тогда мне не пришлось бы тебя убивать. Ты сам согласился бы на поражение. Правда, лишившись единицы доверия Либеро, ты бы не смог больше войти в Тетрайдер самостоятельно». «Почему именно я?» Поднявшись на ноги, взял со стола свою кружку и допил содержимое. Улыбнулся Кону, мол, запомни, на меня это не действует. «Ведь можно было выбрать кого-нибудь другого». «Все просто. Предложить дуэль разрешено только тем, У кого равное с тобой или большее количество парсомы? А теперь, как мне удалось узнать, есть и те, кто может отказаться от участия в поединке. Почему ты? Да у всех знакомых мне чужаков, даже у Александра всего лишь единица. Кон, ты понимаешь, что своим поступком только что потерял последние капли доверия? Задал я еще один вопрос, пристально уставившись в глаза Левиафана. Ну же, ответь. О чем ты говоришь, Алексис? «Его и не было этого доверия!» Ликвидатор развел руками. «Иначе бы ты не соврал мне!» «Кстати, а ты знаешь, что количество парсомы влияет на заинтересованность к носителю врагов Ордена?» «Чем больше единиц, тем сильнее они начинают за тобой охотиться. Но и сложности у них прибавится. Парсома защищает нас от артефактов небожителей. Меня еще можно обнаружить с близкого расстояния, а вот тебя уже вряд ли». Впрочем, ты и раньше как-то мог защищаться как от иносов, так и от артефактов Ордена. Небожители охотятся за носителями или за самой Парсомой?» — уточнил я. В голове слону щелкнуло, а в сознании и разум сложилась часть головоломки под названием «Иносы и Либеров». Противник Ордена тоже собирает единицы доверия хаоса. «Так вот зачем дуэли!» И отступники Либера нужны врагу по той же причине, а не потому, что у них не рождаются свои одаренные. — Наверное, за носителями, — предположил Левиан. — Зачем им Порс? — Стоп! — Ты хочешь сказать, что... — Хаос! — Почему я сам до этого не додумался? — Ну точно! Порсома открывает доступ ко всем секретам Либеру. — Вот зачем и носы рыскают по руинам. Они ищут взломанные тетраэдры и даже пытаются похитить целые. Только у них не выходит это. Проклятье. Араты должны знать об этом. Почему не контролируют носители единиц доверия? Или не могут? Может, тех, кто получил парсому, слишком мало? Предположил я. Бросив взгляд в бойницу, выполняющую роль окна, нахмурился. А если все наперечет, то у глав цитадели все под контролем? А нас, чужаках, просто никому не известно Возможно. Что ж, предлагаю на сегодня закончить наш разговор. Отконно не укрылся мой взгляд на улицу. А завтра я сообщу Геркону, что мы с тобой отправляемся к руинам. Для прохождения практики, так сказать. Попрощавшись с Левианом, я покинул его жилище и уже на лестнице столкнулся с проблемой. Черный охотник решил пойти со мной. Зверь обнюхал меня на выходе, после чего с довольным видом двинулся за мной вниз по лестнице. Сначала я решил, что тварь хочет всего лишь проводить меня, но когда охотник выскользнул следом за дверь, пришлось остановиться. — Ну и куда ты собрался? — поинтересовался я у довольно крупной зверюги, усевшейся передо мной на задницу. — Возвращайся к своему хозяину. Как зовут тебя? — Можешь забирать зверя. Он мне больше не нужен. — раздалось из приоткрытой двери. Мгновением позже из нее выглянул кон. Предавший однажды, предаст и дважды. И эта тварь меня предала. Только здесь, в крепости, тебе не разрешат его держать. Слишком опасный зверь». «Ты вот так вот отказываешься от своего питомца?» — удивился я. «Первогодок, не забывайся!» — прошипел Левиан. «Забирай тварь и возвращайся в казарму!» Хлопок двери, удаляющийся шаги и осуждающие рычание черного охотника. Зверь поднялся, подошел ко входу в жилище ликвидатора и помочился на порог, выказав свое отношение к бывшему хозяину. Затем приблизился ко мне и, задрав голову, вопросительно рыкнул. «Рв! Пошли! Надеюсь, тебя не прикончат по пути!» — ответил я и первым двинулся прочь от башни. Охотник тут же нагнал и потерся головой мое бедро. Я поморщился. «Не того человека ты выбрал в хозяева. Пропадешь и со мной. Кстати, как тебя зовут?» «Хрррр!» — схрапнул зверь. «Думаешь, стоит дать новое? Ты у нас какого пола? Самка?» «Фрррр!» — обиженно фыркнул черный охотник. «Значит, самец. Что ж, будешь рил «Так звали. Впрочем, неважно. Теперь я буду звать тебя Риллом. Понял?» «Хрррр!» — зверь почти разборчиво произнес свою новую кличку, словно бы пробуя ее на вкус. Видимо, ему понравилось, потому что он тут же утвердительно рыкнул. — Вот и хорошо, Рилл. Пошли, попробуем устроить тебя на ночь в казарму. А потом придется выпустить тебя на волю. Или со мной в пустошь пойдешь. До казармы добрались без приключений. Видимо, мы удачно вышли. А вот внутри помещения меня ждал сюрприз. Если б не черный охотник, даже не знаю, как все сложилось бы. Хром не успокоился и решил, что сегодня все же поставит меня на место. Поэтому, когда я переступил порог, меня ждали. Сам зачинщик, Кул и Тан, и еще двое, имен которых я не знал. Все пятеро вооружены дубинками и настроены, судя по лицам, решительно. Я лишь успел поудобнее перехватить копье, как прозвучала команда. «Бей!» На меня посыпался град ударов. Какие-то я успел отклонить древком, от других удалось увернуться. Третий принял на себя защитные заклинания, скрытые в артефакте. Успел даже нанести один ответный выпад, когда внутри ворвался Рил, взревел зверь, оглушив всех, кто находился в казарме, и тут же метнулся на замерших в ужасе первогодков. Я в самый последний миг, выпустив из рук оружие, смог перехватить зверя в прыжке, и мы с ним, сбив еще пару первогодков с ног, кубарем покатились по полу казармы. Рил, лежать! Прохрипел я, удерживая изо всех сил рвущегося зверя. Лежать, я сказал. Рассчитывал на что угодно, только не на полное подчинение. Однако зверь тут же успокоился, неподвижно замерев в моих руках. А вот Хром, в отличие от черного охотника, подчиняться не собирался. «Получай, тварь!» — крикнул он и попытался со всей силы ударить меня дубинкой по голове. Этим действием он совершил роковую ошибку, фактически развязав мне руки. Мысленная активация и заклинание «Молния хаоса», сорвавшись с правой руки, ударило первогодка вниз живота. Хрома, не имеющего защиты от магии, сбила с ног и швырнула назад. Глухой удар о крепкий деревянный столб, поддерживающий нары, и обмякшее безжизненное тело рухнуло на пол. Обоняние коснулось вонь сгоревшей плоти. Айлин, справедливая, но почему все так сложно? Ведь можно же было жить в мире. Все просто, не трогай меня, не переходи дорогу, и я не стану мешать тебе, глупый мальчишка. «Вызывайте лекаря!» Рявкнул я, а сам в этот момент пытался подняться на ноги. Вся левая сторона тела болела от удара пол. Посмотрел на зверя, который умудрился извернуться так, что приземлился на лапы. «Рил, веди себя смирно! Ни на кого не нападай, понял меня?» «Ра!» — коротко рявкнул зверь, и я почему-то поверил, что зверь не только понял, но и выполнит мой приказ. У хрома внизу живота зияла сквозная рана с обугленными краями, которую легко мог пролезть мой кулак. Без стихии жизни такие раны вылечить невозможно. Слишком сильные повреждения внутренних органов. — Второй ранг! — еле слышно прошептал умирающий. — Откуда? — Ты на что рассчитывал? — просил я, опускаясь на колено рядом с пленным. — Ведь знал, что я владею магией. — Отец, отомстить! — приказал. — Он ненави... — хрипло вздохнув, хром обмяк. Что ж, мне и услышанного хватило, чтобы понять, что заставило Первогодка пойти на столь опрометчивый шаг. Похоже, Александр или не дожал Тана Витера, или наоборот пережал, и у того окончательно сломалась психика. Но, скорее всего, первое, все ж Котан старается соблюдать законы Ордена. — Всем оставаться на своих местах! — раздался от дверей спокойный голос Кону Архипа. — Ты, ты, ты! Найдите любого дозорного! — и сообщите, что у нас в казарме первогодков убийство с применением магии. Матей Алексис, отойди от трупа. И объясните мне, наконец, что здесь делает зверь кон Оливиана? Кон теперь черный охотник мой питомец, — сообщил я старшему наставнику, поднимаясь на ноги. Сделав два шага прочь, добавил, — зверь не виноват в произошедшем. Я защищался. — От хрома? — уточнил кон. — Но зачем он напал на тебя? Сказал, что ему приказал отец. «Идиот! Говорил же, от этого Витера будут одни проблемы!» Архип приблизился к убитому, осмотрел рану, повернулся ко мне. «Молния хаоса? Первогодок, откуда у тебя заклинание второго ранга? Когда успел взять второй ранг Либера?» «В руинах, Конмы. Я там завалил большую группу иносов, и среди них был один очень важный». «Неужели офицер?» «Повезло тебе, парень!» Старший наставник обвел тяжелым взглядом казарму, задержался на рилле. «Что, черныш, жить хочешь?» «Рых!» — глухо отозвался зверь. «Тогда пошли со мной!» Архип вновь повернулся ко мне. «Я пока заберу его к себе. Разрешаешь? Иначе его убьют!» «Разрешаю, Конме!» Я изобразил короткий поклон, после чего задал вопрос. «Что со мной будет?» «С тобой? Слышал такую пословицу, где хуже кладка, там стена первая обрушится? Этот первогодок и есть та испорченная кладка, как и его папаша. Наша Геркон пожалела глупца, а он со своей простачкой устроил здесь не весь что. Так что будь уверен, тебя если и накажут, то условно, чтоб другим неповадно было. А вот Витера, скорее всего, изгонят из крепости». «О, а вот и дозорные пожаловали!» «Что здесь?» — раздался мужской голос, оборвавшийся на полуслове «Вот и виновник! Как удачно!» — произнес Архип. казарма казарму ворвался отец убитого первогодка. «Хром!» — тихо произнес Витер, после чего бросился к распростертому телу. «Кто тебя так? Скажи, не молчи!» «Алексис, встань ко мне за спину!» — потребовал кон, после чего рявкнул. «Тан, что за поведение?» «Хром, ответь!» Витер стряхнул тело сына, полностью игнорируя старшего наставника. «Мальчик мой, почему?» «Убили! Кто?» Поднявшись на ноги, Тан обвел казарму налитыми кровью глазами. Взгляд воина говорил лишь одно — найти и убить. «Тан, успокойся! Или следующим станешь ты!» Голос кона зазвучал сталью. «Покинь казарму немедленно!» «Ты...» Витер опять проигнорировал старшего по званию. Вытянув в моем направлении руку, он произнес «Умри!». Сорвавшаяся с руки воина огненная стрела вдоль и секунды преодолела разделяющее нас расстояние и разбилась о защиту артефакта. За ней полетела вторая, но ее успел перехватить архип. Тан собирался продолжить атаковать, но наставнику, похоже, надоело происходящее. И он ударил в ответ. Лишь благодаря своему улучшенному зрению я смог увидеть, как в грудь воина ударил кулак пурпурного пламени. Удар был столь сильным, что воина, обладающего защитным артефактом, сбила с ног, швырнув на первый ряд нар. Подняться Витер уже не смог. Похоже, потерял сознание. «Конме, что здесь происходит?» К казарму ворвалась знакомая боевая звезда Орденцев. «Саша». Четверка танов быстро распределилась по помещению. Котан одним взглядом оценив произошедшее, повернулась к подчиненному. Вита, перехватили лекаря. Здесь он уже никому не поможет. Конмэ, я могу чем-то помочь? Вытащите Титана Витора и поселите его в карцер. Он жив, просто без сознания. Ну и похоронную команду тоже пригласите. Хрома пусть отволокут в пустошь. Он недостоин быть похороненным согласно традициям Мордина. И соберите всех первогодков. Нечего им ночью по крепости шастать. Матэ Кон повернулся ко мне. «Скажи своему зверю, чтобы он слушался меня, а сам ложись отдыхать. Завтра тебе придется пропустить часть занятий, как и нескольким твоим сослуживцам. Не беспокойся, допрос буду проводить я, лично». Несмотря на шум возвращающихся в казарму парней и девушек, я все же начал засыпать. Слишком уж насыщенным на события оказался первый день в крепости. Уже на грани сна и бодрствования в голове промелькнула мысль. Все повторяется, только с небольшими изменениями. Похоже, у меня получается делать одни и те же ошибки. Впрочем, как и у всех разумных, независимо от того, в каком из миров они родились. «Первогодки, подъем!» — раздался грозный голос Котана Александра, вырвав меня из сна. Не разбираясь, что произошло, я быстро обулся, прошел к оружейной и уже после одним из первых встал на место построения. Через полторы минуты все построились в две шеренги, с любопытством глядя на старшего воина. Тот стоял у входа, облокотившись плечом о стену, и разглядывал нас спокойным, ничего не выражающим взглядом. Когда последний первогодок встал в строй, он сообщил «Я ваш новый наставник, и сегодня проведу первое занятие». Вам, наверное, интересно, какую дисциплину я буду преподавать. Все просто. Мы будем изучать руины древних городов. Вы узнаете, как определить правильные подходы, научитесь определять уровень возможной угрозы, исходящей от тех или иных развалин, и способы, как выжить в той или иной ситуации. Вам должно быть известно, что предыдущего наставника, вводившего группы в пустошь, месяц назад убили твари вместе с его звездой. Вопросы? Коньме, мы прямо сейчас отправимся в пустошь», — просил Криш, стоящий справа от меня. «Ну, сначала вы сходите на завтрак, потом получите паёк на трое суток, а после вас ждёт развлечение, изгнание Тана из Ордена». «Редкое зрелище. Я за всю жизнь подобное лишь пару раз видел». «Прямо в пустошь? Без ничего?» — это уже она я задала вопрос. «Верно подмечено, без ничего. Только личное оружие и бутылка воды». Но сначала ритуал изгнания из Ордена. Чтобы изгнанник не мог воспользоваться стоянками или зайти в форт. Еще вопросы имеются?» Котан обвел строй столь грозным взглядом, что никто не посмел открыть рот. «Тогда все в столовую, живо! А ты, Алексис, останься. Тебя вызывает Геркон!» Первогодки с один за другим покинули казарму. Даже дежурного не оставили. Незачем. И все равно Александр прошел до уборной, затем заглянул в мойку и только после заговорил со мной. «Ты знаешь, Матек, как тебя назвала комендант крепости?» «Активатор. Она считает, что послан самим хаосом, чтобы выявить все слабые места в Ордене. Говорит, что ты весьма полезен, но любой командир пожелает держать тебя подальше от вверенных ему имущества и людей. «Конме, о чем она хочет говорить со мной?» Спросил я, наблюдая, как старший воин подошел к выходу и выглянул за дверь. Убедившись, что и там никого нет, он закрылся и жестом указал мне на нары. «Присаживайся. Геркона Залина не собирается с тобой беседовать. Слишком ты мелкий для беседы с начальством подобного уровня. Ей хватило общения с двумя конами, чтобы все узнать о тебе». Котан сел напротив меня и посмотрел прямо в глаза. «Это я хотел поговорить с тобой». «Скажи, про печать и про срок жизни – это правда?» «Да, Кон Левиан все рассказал нам. И, если честно, я крайне удивлен. Зачем ты все это скрывал от меня?» «Потому что не доверяю», – прозвучал мой ответ. «Некоторое время мы играли в игру, кто кого пересмотрит». «Ты странный», – наконец сказал Александр. «Рисковать жизнью, чтобы вытащить меня из руин и при этом скрывать, что в любой момент можешь просто умереть». «Ладно, не хочешь делиться своими проблемами – не надо, но знай. Не все чужаки такие, как он левиан ведь мы были жрецами разных богов. Некоторым из нас хорошо известно, что такое честь, и каково это – держать свое слово, даже если тебе невыгодно. Поверишь или нет – твое право, но запомни, мне и Харду можешь доверять, как самому себе». «Все, что хотел, я сказал, а теперь пошли на Малую площадь. У тебя появился шанс посмотреть на печать Либеро. Геркон будет ее использовать на ритуале отречения.